свингующих круг танцоров, опьяненных пальмовым вином, распался при смене ритма на пары, которые, обнявшись, принялись отплясывать вокруг кого-то, кому не досталось партнера. Он припомнил, как темногрудые женщины, блестевшие от пота и масла, прижимались и льнули к нему, припомнил и грубые объятия и бесстыдные прикосновения. Видения из далекого и нового мира, казалось, сопровождали каждое его действие, каждый поступок. «Вы думаете об Амазонке?» — промолвил Евгений. «Вы обладаете даром угадывать чужие мысли?» «Просто мне показалось, что вы где-то далеко. Амазонка ведь тоже далеко отсюда». «Я думал, какая здесь красота! И архитектура, и молодые женщины в тюле и кружевах». Я смотрел на этот чудный готический свод, который, как говорит мистер Рёскин, подобен первобытной фантазии лесных дерев, сплетающих кроны в вышине, думал о пальмах, возвышающихся, словно башни в джунглях, о прекрасных бабочках с шёлковыми крыльями, что парят на недосягаемой высоте. Джон Рёскин, 1819-1900, английский писатель, критик и художник, возглавивший возрождение готической архитектуры в викторианской Англии, оказал большое влияние на художественные вкусы своего времени. «Как это необычно, наверное?» — ответила Евгения, помолчав, добавила. «Я сделала прекрасное панно, что-то вроде лоскутного одеяла, похожее на цветную вышивку» из образцов, что вы прислали отцу. Я очень осторожно приколола их на бумагу, они столь изысканны, и создается впечатление, что перед вами украшенная бахромой подушка. Никакой шелк не сравнится с тончайшими, неуловимыми оттенками их окраски. Туземцы были уверены, что мы ловим бабочек, чтобы использовать рисунки на крыльях для набивки ситца. Только так они могли себе объяснить наш интерес к этим насекомым, поскольку бабочек не употребляют в пищу, а те, что кормятся на ядовитых растениях, могут отравить. Причем это наиболее яркие экземпляры, которые парят неторопливо и гордо, как бы предостерегая об опасности, красуясь перед вами. И это, разумеется, самцы. Их великолепие привлекает невзрачных самочек. В этом индейцы на них похожи. Мужчины украшают себя пестрыми перьями, краской разнообразных оттенков, самоцветами. Женщины гораздо неприметнее. У нас же мужчины носят словно черные тараканы, подобие хитиновых панцирей, а вы, женщины, напоминаете пышно расцветший сад. Отец очень расстроился, когда узнал, что вы стали жертвой ужасного кораблекрушения и все потеряли. Ему стало жаль и вас, и себя. Он мечтал пополнить свою коллекцию. Мне удалось спасти наиболее редкие и красивые экземпляры. Я хранил их в коробке в изголовье кровати. Мне нравилось разглядывать их. И они оказались под рукой, когда стало ясно, что надо покинуть корабль. Спасать мертвую бабочку. В этом есть что-то трогательное. Впрочем, одна из них очень редкая. Не буду распространяться на эту тему, но уверен, что и ваш отец, и вы рады будете ее получить. Пусть это будет сюрприз. Терпеть не могу, когда мне сообщают о готовящемся сюрпризе, но не хотят рассказать, в чем он заключается. Вы не любите неопределенность? Не терплю».